Раден нетерпеливым жестом требовал, чтобы аббат читал дальше. Уверяют, что уже несколько дней маршал Симон кажется гораздо спокойнее. Недавно он провел два часа со своими дочерьми, чего давно уже не бывало. Физиономия Дагобера все больше и больше проясняется, что может служить признаком улучшения состояния духа маршала. Дагобер перестал принимать от почтальона анонимные письма узнавая их по подчерку предполагается доставлять их иным путем Неправда, ли отец мой это донесение могло быть более благоприятным роден наклонил голову видно было как он досадовал на невозможность говорить раза два он хватался за горло с отчаянием поглядывая на отсады гриньи Ах! За одну счастливую новость столько роковых известий! Что же заключается в этом донесении, дорогой отец? Мы предполагали, что пребывание господина Гордии в нашем доме никому не известно. А теперь оказывается, что Агриколь открыл его убежище и передал ему письмо через одного из служителей дома. Итак, в течение трех дней, когда я не мог побывать у господина Горди, один из служителей дозволил себя подкупить. Негодяй. Но нет, я не могу этому поверить. Последствия подобной измены были бы слишком губительны. Я знаю состояние духа господина Горди и хорошо представляю себе, какой вред может принести подобное письмо. Все мои труды могут разом погибнуть Если в господине Горди сумеют пробудить те воспоминания Какие я старался в нем усыпить а -а -а. Но, к счастью В этом донесении дело идет только на предположениях Ладно, посмотрим, что будет в другом Не надо отчаиваться, отец мой «Бог всегда стоит за правое дело!» Это уверение, казалось, мало успокоило отца де Гриньи. Он задумался между тем, как Раден дрожал от злости на своей кровати. «Ну, посмотрим теперь последнее донесение. Я вполне доверяю человеку, который его составлял. Хорошо!» Если бы оно противоречило первым